Глава пятая. А давайте по существу не отвлекаясь, так сказать, на отдельные фрагменты. Генерал радостно осторожно промокнул лоб платком и брезгливо отбросил его в нижний ящик стола, в котором лежали разные канцелярские принадлежности вроде скрепок, кнопок и ножниц. Поглядел на вытянувшихся перед ним и двух офицеров с папками под мышкой. «Вольно, господа, садитесь и докладывайте. Господин подполковник, прошу, начинайте». «Ваше превосходительство». Подполковник Барковский, который совсем недавно был переведен в столичное ведомство из Владивостока, сразу после следственного дела по похищению княжны Меншиковой, даже не открывал папку, уверенный в своей памяти. Розыскные мероприятия беглого зэка Якута не дали никаких результатов. Были опрошены десятки свидетелей, но никто толком не смог объяснить, сколько человек нападал на фургон, в какую сторону убежали. После опроса сложилась такая картина. В операции по освобождению подследственного участвовали две группы – Одна отвлекала, другая помогала скрыться. Для этих целей специально засветили машину, на которую нападавшие приехали. Вчера обнаружили еще один легковой транспорт в лесу за шуваловскими дачами. На переднем пассажирском сиденье есть пятна крови. Мы взяли ее на экспертизу, так же, как и отпечатки пальцев. Со слепками ауры работают следователи волхвы. С фотографией машины снова просили жильцов близлежащих домов. Двое из них уверенно опознали ее по номерам и сказали, что такая машина стояла в их дворе и что в день нападения на автозак в нее садились два человека. Причем один был ранен и тащил на себе неподвижного мужчину пожилого возраста, по всем приметам Якута. «Хоть что-то», – проворчал министр, переставляя стакан с остроотточными карандашами с одного места на другое и кладя перед собой чистый лист бумаги. Начал что-то быстро писать на нем. Его величество уже лысину отполировал на моей голове. Требует результатов, а мы до сих пор на одном месте топчемся. Значит, обнаружили машину. Хорошо. А где сами нападавшие? Неизвестно, ответил Барковский. Наши люди опросили всех жильцов, которые проживают там на данный момент. Машину видели, проезжала по дороге, нигде не останавливаясь. А людей, сидевших в ней, не рассмотрели. К сожалению, след потерян. Волхвы тоже не дают гарантии, что из слепков можно что-то вытянуть. Короткоживущие элементы ауры распадаются уже через два часа после того, как объект покидает место. Но мы выяснили, что убитый некто Ступак Илья Захарович по кличке Штырь. Работал на одного из воровских авторитетов по фамилии Лобанов. Штырь привлекался в составе спецгруппы по различным криминальным операциям, по устранению конкурентов, запугиванию свидетелей и прочим противоправным действиям. Он бывший военнослужащий, проходил службу на востоке страны, Участвовал в конфликтах с маньчжурами, был дважды ранен. Несколько раз ходил за кордон в составе разведгрупп, как опытный подрывник. «Ваш земляк, Иван Маркович, да?» Радостно сплел пальцы рук вместе. «Никак нет», – спокойно ответил Барковский. Урожденный Тверской губернии, срочную службу проходил в Астрахани, в 126-м пехотном отдельном полку. Остался на сверхсрочную, получил чин под прапорщика, перевелся на Дальний Восток, там и закончил контракт. В итоге 15 лет за плечами. «Он орвался на пулю в мирное время», – пробормотал генерал. «Сам судьбу выбрал. Хорошо. А что с Лобановым? К нему есть подходы?» «Кое-что есть, но несущественное», – поморщился Барковский. «Мы выяснили, что Лобанов неожиданно для воровского общества отошел от традиции и спутался с какими-то влиятельными людьми из аристократов. Кто они такие, пока не выяснили. Слишком опасная информация всплыла. Как только отработаем эту линию, будет немедленно доложено». Но факт налицо. Лобанов стал работать на них. Специфические задания, отсюда и создание такой диверсионной команды. Установлена слежка за людьми Лобанова и за его домом. Волхвы, преданные группе расследований, пометили каждого, кто хоть раз засветился на контактах с Паханом. да генерал протарабанил пальцами незамысловатую дробь. «Меня почему-то смущает автомобиль за шуваловскими дачами. Может, у бандитов есть пособники в жилом поселке?» Ваше происходительство, мы обошли все дома, стоящие вдоль трассы, напомнил Барковский. Несколько домов пустуют, так как хозяева не могут найти арендаторов. И еще один дом снят с аренды, так как куплен недавно одним человеком, наезжающим туда периодически. Что за человек? Потер лоб радостный. Неожиданно вместо ответа подполковник быстро начеркал что-то на листочке, вырванном из блокнота, и, привстав, положил его перед министром. Радостный только глянул на листок, так сразу же сцапал скомканный платок из ящика, судорожно прижал его к колбу. Только этого не хватало. Информация проверена? Так точно, ответил Барковский. Мне надо будет доложить императору, кашнул Радостный. Хорошо, я вас понял, господин подполковник. А что скажете вы, Федор Андреевич, чем можете похвастаться? Майор Тосеев, руководящий группой волхвов в составе команды Барковского, сделал попытку встать, но был остановлен рукой министра. Да сидите уж, давайте без этого. Есть конкретные результаты? Первое, что мы сразу попытались сделать, взяли с места преступлений ауры нападавших. Их было четверо. Двое находились спереди. Именно они застрелили водителя охранника. Еще двое вскрыли фургон. Ауры оказались нестабильной и на данный момент в лаборатории мои люди пытаются получить хоть какие-то слепки, чтобы проверить по базе данных. Ну, пуштырю известный так. А вот попытка отыскать нужные магические следы остальных не увенчалась успехом. Но в машине, найденной за шуваловскими дачами, предположительно прослеживается аура Якута. «Вот», – закачал большим пальцем радостный, – «почему вы, подполковник, не упомянули эти данные?» «Предпочел пока не торопить события», – встал Барковский. «Мне доложили о следе Якута, и он ведет к дому хозяин которого на том самом листке. Дело в том, что ауру подследственного мы уже зафиксировали в базе данных, и это единственная ниточка, по которой можно выйти на него». Генерал судорожно схватил графин с водой и, сдерживая дрожь в руке, налил в стакан, аккуратно поставил его обратно на серебряный поднос и лишь потом осушил стакан до дна. «Это точные данные?» – с надеждой спросил он. «Да вы. «Никак нет», – ответил Забарковского майор. «Только предположение. Как только анализы Ауры Якута подтвердятся, мы вам доложим немедленно». Радостный протарабанил пальцами по столу. Выяснили, каким образом сопровождение Якута было таким малочисленным? Почему автозак не сопровождала машина со спецгруппой? Ваше происходительство, произошла странная ситуация. Барковский решил все-таки встать. Перед выездом из сельбургской крепости группе был выдан лист сопровождения с обычным шифром, который означает, что подследственный пошел на сотрудничество с властями. В таком случае надобность в усиленной охране как бы отпадает. Там же разные службы задействованы, каждый для себя пишет служебные инструкции. Хотел бы я знать, кто их придумывает, заворчал Радостный. Надо провести ревизию. Коменданта крепости взяли под стражу? Так точно. Его заместители тоже. Ведутся допросы. О результатах будет доложено немедленно. Радостный нажал на кнопку селекторного пульта и неожиданно резким голосом приказал. Машину к подъезду через 10 минут. Господа, мне нужно срочно к его величеству. А посему можете быть свободны. Работайте. Найдите этого каторжника живым или мертвым. Лучше, конечно, с головой и дышащим. Министр дождался ухода оперативных работников, привел в порядок свой мундир, тяжело вздохнул, вытаскивая из сейфа неизменную в их папку с золотой рамкой и, тяжело ступая, вышел из кабинета. Закрыл его на ключ и предупредил адъютанта. «Когда приеду, неизвестно. Отложи все посещения на сегодня». «Слушаюсь ваше предсходительство», – вытянулся бравый майор за стойкой с телефонной базой. Радостному совершенно не хотелось ехать на доклад к императору, учитывая, что он сегодня не во дворце, а за городом, куда на время перенес все запланированные и неожиданные визиты. Пока генерал спускался по лестнице вниз с третьего этажа, адъютант успел сделать звонок на коммутатор летней резиденции, как называли столичные шутники дачу Александра IV. предупредила о визите министра МВД и получил подтверждение. Летняя резиденция считалась самой ближней ставкой императора, но до нее нужно было пылить не меньше 50 километров на северо-восток. Можно сказать, день потерян, рассеянный дома радостный, прижимая к себе кожаный кейс с документами. Как построить доклад, чтобы его величество не начал бушевать и бить мук своими жуткими огненными стрелами? Ведь дело касалось его среднего брата, опять непонятным образом замешанного в круговороте событий. Александр принял министра в своем кабинете на втором этаже резиденции. Пули, непробиваемые стекла большого окна, из которого был хорошо виден сосновый лес, золотящийся на удивительно ярком осеннем солнце, все это создавало атмосферу покоя и расслабленности. Радостный знал, что лес напичкан магическими ловушками, следящей видеоаппаратурой находится под постоянным наблюдением разъездных пикетов. На кажущуюся беспечность ответственные люди не реагировали, а выполняли свою работу качественно и с должным рвением. В легком домашнем костюме с хлопчатой бумажной ткани в светлых мягких теннисных туфлях император выглядел молодцевато и подтянуто. Даже цвет лица изменился, стал более здоровым, пропали тени под глазами, щеки налились приятным румянцем. Здесь он действительно отдыхал и не упирался в работу, как ломовая лошадь. Последний месяц был очень насыщенным в политическом контексте. Приходилось до поздней ночи проводить совещания работать с документами. Главная боль – Азиатско-дальневосточный регион. Упрямство манжуров, вздумавших выдвигать территориальные претензии, начало накалять весь дипломатический корпус России. «Афанасий Николаевич, что тебя заставило примчаться сюда, а не связаться со мной по спецсвязи?» – удивился император, крепко пожимая руку министру. Не дожидаясь ответа, он достал из нижнего ящика рабочего стола знакомую коробку с сигарами и задумчиво посмотрел на нее. — Появились некоторые детали по громкому делу, — ответил радостный, — по Якуту. — Моя дорогая супруга советует курить поменьше, — озабоченно проговорил Александр, держа в руке сигару. — А ты меня расстраиваешь после обеда. Садись уже. Может, и выпьешь со мной на пару коньячку, раз уж здесь появился. — Не обессудьте, Ваше Величество, не буду, — начал выкручиваться радостный. — Сами знаете, давление скачет, как шарик от пинг-понга. Не успеваю очухиваться. «Лечиться тебе надо, Афанасий, или отдохнуть недельку», покачал головой император и решительно затолкал сигару в коробку, которую сразу же закинул обратно в ящик. «Давай рассказывай, что накопал по этому идиотскому нападению на конвой. Вот же кости притащил целый воз проблем со своими амбициями». «Бандитов не нашли», ответил министр, «но появились первые результаты по магическому расследованию. Аура, слепки. Якут засветился за шуваловскими дачами, точнее, кто-то увез его туда на машине». Автомобиль бросили в придорожном лесу. След неровный, но, судя по всему, бандиты почему-то решили идти в поселок. И? Следственная группа выяснила, что в поселке несколько домов сдают в аренду, и они на данный момент стоят пустые. Была версия, что нападавшие хотели пробраться в один из них и переждать несколько дней. На чем основана такая версия? Аура Якута обнаружена возле одного из таких домов. С ним еще пара энергетических следов. Слабо улавливаемых и не идентифицируемых. Значит, преступников, которые увозили каторжника, было трое, что подтверждает показания жильцов большой разночинной. Дома проверили? Пока только собираем информацию. Без санкций не имеем права входить в пустой дом, радостно заерзал. Но вот один из них привлек наше внимание. Дом куплен в сентябре на имя Назарова Никита Анатольевича. Мы проверили, действительно так и есть. Вы поняли, о чем я говорю? Александр судорожно вытащил коробку с сигарами и распахнул крышку. «Пожалуй, все же закурю», заявил он, и наскоро обрезав кончик одной из них, прикурил от длинной спички. Тут же загудел кондиционер, всасывая клубы дыма. «Назаров, это не тот ли молодой Волхов из Албазина?» «Так точно, Ваше Величество, именно он и есть. Дом куплен великим князем Константином Михайловичем, вашим братом, но оформлен на Назарова». «А, помню, Костя рассказывал мне, как хочет отблагодарить парня. Еще спрашивал, дозвольно ли ему будет преподнести такой подарок. Я был не против, лишь бы без нарушений. «Нарушений нет», – поспешил с ответом министр, – «там все нормально. Только не кажется ли странным, что пути Якута и Назарова странным образом пересеклись на шуваловских дачах?» «А они пересеклись?» – с любопытством спросил Александр. «Или налицо дикое совпадение. Проверьте дом Назарова. Только я не уверен, что вы найдете какие-нибудь следы пребывания бандитов». Если мы будем все странности рассматривать в качестве версии, куда мы прикатимся, Афанасий Николаевич? Здесь ведь именно дичайшая случайность, не так ли? Ауры бандитов возле дома Назарова зафиксированы? Нет? Только за периметром участка? И слава творцу! Мальчишка мне импонирует, и я не хочу, чтобы его имя начали марать грязью. Император усмехнулся. Он прекрасно помнил доклад следствия о похищении своей племянницы и какую роль сыграл безвестный оказалось, оказалась совсем небезвестной мальчишка волф Как ему донесли, Вологодский отшельник успел оформить все активы на своего правнука, кроме некоторых, вроде Изумруда. Так что Никита Назаров уже стал потенциально завидным женихом в столице. Как бы братишка не проворонил ситуацию с Тамарой, как он планировал. Полагаете, Ваше Величество, что Назаров может стереть все аурные следы? Да подожди ты создавать теории на ровном месте, Афанасий Николаевич. Поморщился император, откладывая сигару в сторону. Я больше склонен думать о совпадении. И, узнав историю Назарова, не верю, что он будет укрывать Якута. Скорее, мы уже нашли бы тело каторжника где-нибудь в лесу. Мальчишка пышет праведной местью, а тут сам бандит в руки идет. может что, Афанасий Николаевич, сделай. Если начнет всплывать имя Назарова, не допусти утечки до коловорота. Не хочется парню портить жизнь, если в самом деле он контактировал с каторжником. Я допускаю вариант со случайной встречи. Знаешь, у меня сейчас возникла бредовая идея. Александр поднялся со стула и в возбуждении прошелся по кабинету, окутываясь дымом сигары. А ты анализировал эту ситуацию с другой стороны. Он остановился перед сидящим радостным и чуть ли не ткнул сигары в него. Ты читал досье Назарова? Только не говори, что после следствия вы не завели на него папочку. Завели? Еще бы. Как знал. Не забыл, Афанасий, кто воспитывал мальчишку? По тайнике Амурский двор кивнул генерал. У Назарова сила дурью через край хлещет. Выучка бойца-террориста начал загибать пальцы император. Способность в одиночку противостоять группе хорошо обученного противника, умение использовать дар неординарным способом, даже иерархи это признают. Вот представь, судьба сталкивает его с Якутом. Что он сделает? Пожалуй, убивать не станет. Немного подумав, ответила радостно с досадой думая, что забыл платок в кабинете. Снова на лбу испарина выступила это, несмотря на прохладу от кондиционера. Якут был связан с Хазариным, именно поэтому и был этапирован в Шлиссельбург. А что, если Назаров хочет через якут найти бегового Ломакина? Вот и я об этом подумал. Как тебе версия? Александр был доволен, словно провел глубокую аналитическую работу. Версия неплохая, но в ней много натяжек, покачал головой министр. Начиная с самой первой. Была ли встреча? Второе. А каким образом Назаров будет использовать своего врага? Третье. вор девист не подчинится аристократу, тем более мальчишке. И мы не уверены в намерениях преступников спрятаться в поселке. Следы аур можно запутать или намеренно наследить на самом видном месте, послав следствие по ложному пути. Отрабатывайте, пожал плечами император. Якута надо поймать. По большому счету мне на него наплевать. Сам сунул башку не в свое дело, спелся с государственным преступником, пусть отвечает. Вы мне хазарина достаньте. Он за кордоном, напомнил радостно. И смею напомнить, Ваше Величество, Назаров еще мальчишка. Не может он провернуть такое дело. Селенок не хватит. Да грош мне цена, если поимку государственного преступника взвалить на его плечи, воскликнул император, гася сигару. Страна содержит такой мощный следственный карательный аппарат, а я буду на пацана надеяться. Так что работайте, господин министр. Найдите мне всех причастных к нападению на разночинный. Срок даю месяц. Это было уже серьезно. Радостный вскочил, одергивая Китти, или четко ответил, что расследование будет завершено в срок. Придется напрячься не без этого. Многие теперь сутками спать не будут. И даже он, министр МВД, иногда будет ночевать в своем кабинете, а не дома под боком жены. Ради погоны должности извернешься и свой зад поцелуешь.